Глава сорок третья. Мелодия вызова прозвучала подобно звону музыкальных тарелок. Ещё никогда Грин Дэй не казались такими раздражающими, как этим грёбаным утром. Я потянулся к прикроватному столику, морщась от головной боли, и схватил телефон. «Какого хрена?» – ряфкнул я в трубку, даже не взглянув на экран. «Дэйв, я тут получил по почте официальное подтверждение». Послышался растерянный голос моего агента. И ни черта не пойму. Мое сердцебиение участилось. Я сел в кровати и потёр ладонью сонное лицо. Вываливай. Фотографии журналу действительно продала Сантана, задумчиво произнёс Бобби, вытягивая воздух из моих лёгких. Только что, только? только здесь написано, что её зовут Эмбер, а не Михайла. Это что, её мать Меня затошнило. Тупая боль в висках превратилась в пульс, сдавливая голову настолько, что мне показалось, будто она сейчас треснет, как спелый арбуз. "Дейв, ты меня слышишь, сестра?" выдавил я. "Ясно", вздохнул Бобби. "Так каковы наши дальнейшие действия? Готовим бумаги в суд? Разумеется, они уже отозвали тираж, но никакого суда". "Дейв, не дури. Мы сожрём их два счёта. Ты что, оглох? Я же сказал, никакого суда" тебе даже не придётся ездить на заседание, Бобби. Ещё одно слово о сраном суде, и ты уволен, прорычал я, теряя терпение. Фишер выругался и прервал звонок. Я швырнул телефон обратно на стол, вскочил с кровати и принялся мерить шагами комнату. Мысли в голове шумели подобно рою рассерженных пчёл. Если допустить, что Микки к этому не причастен, то как эти снимки попали к её сестре? Когда она успела их сделать, и почему я об этом не знал? Мне нужны долбаные ответы. Раскрыв ящик стола, я вытащил упаковку от вилла и вытрусил на ладонь две таблетки, которые сразу же проглотил. Мне требовалось как можно скорее избавиться от последствий бессонной ночи. Я чувствовал себя конченным мудаком, что было вполне справедливо. Вчера вечером эмоции захватили мой разум, и я потерял контроль. Даже если Микки на самом деле продала журналу эти сраные фотографии... Я не должен был так себя вести с ней. То, как она вчера посмотрела на меня. Каждый раз, закрывая глаза, я видел эту ненависть, сверкающую в её больших зелёных глазах. Это убивало меня. Ещё вчера я был готов вышвырнуть Мики из дома и навсегда забыть о её существовании, но сегодня всё ощущалось иначе. Эмоции остыли, словно их затушили холодной водой, а сумасшедшие чувства, которые я испытывал к Мики, наоборот Стали ощущаться острее. Эта проклятая любовь — самый сложный механизм на свете. Я ума не приложу, как с ним нужно обращаться, и от этого постоянно чувствую себя полным идиотом. Выйдя в коридор, я подошёл к двери, ведущей в спальню Микки, и меня словно парализовало. Что я ей скажу? Вряд ли она вообще захочет со мной разговаривать после вчерашнего. Может, лучше встретиться с ней на нейтральной территории, например на кухне или на улице во время прогулки с собаками. Смелее трусливый ублюдок, пробормотал я себе под нос и резко дёрнул дверную ручку. "Мики, думаю, мне следует извиниться за вчерашнее. Я не должен был". Слова застряли в глотке. Что-то было не так. Я побегло, оглядел спальню и почувствовал, как возвращается головная боль. Мики ушла. Мики, блять, ушла. Над кроватью не висели её фотографии, не горели гирлянды с тёплым жёлтым светом, которые обычно работали круглосуточно, а на комоде, где она расставляла свои косметические штуки, было пусто. Кровать была аккуратно застелена. В комнате царил идеальный порядок. На прикроватной тумбочке лежала камера, которую я ей однажды подарил. С нарастающим чувством тревоги я бросился к платяному шкафу и распахнул его. На первый взгляд, вся одежда была на месте и это немного успокоило меня. Но затем я пригляделся повнимательней и обнаружил, что здесь не хватало старых вещей Микки. «Дэйв, она ушла!» раздался за спиной напряженный голос Эши. Вегас стоял в дверях, прислонившись к косяку, и сжимал в руке какую-то бумажку. В выражении его лица отчетливо читался вопрос «Ну что, допрыгался, мудак?» «Куда?» — Туба спросил я. «Откуда я знаю?» Да хрен на умный, да, набросился я. Её телефон отключён. Я вылетел в коридор и сбежал по лестнице вниз. Меня охватило неистовое безумие. Если бы я прямо сейчас убил кого-то, меня оправдал бы любой суд. Мики, отчаянно заорал я на весь дом. Мики! Мики! Заткнись, Калахан, ты пугаешь собак, послышался угрожающий тон Эша. Пошёл на хер, злобно бросил я, направляясь в игровую. Мики! Эш нагнал меня, схватил за плечо, разворачивая к себе и врезал кулаком мне по лицу. От удара моя голова дёрнулась назад и вспыхнуло новой болью. Взгляд затуманился. Звон в ушах заглушил все остальные звуки. С яростным рыком я занёс свой кулак и незамедлительно нанёс ответный удар. Он пришёлся по его левой скуле. Вегас схватил меня за голову и врезался своим лбом в мой. Она ушла, Калахан. Ты слышишь меня? Меки собрала свои вещи и ушла. Значит, я верну её, решительно произнёс я, отстраняясь и вытирая кровь, которая текла из разбитой губы. О'кей. И какой у нас план? Я с подозрением уставился на Эша. Мой удар рассёк ему кожу на скуле прямо под глазом, и из этой раны уже проступала кровь. Похоже, мы сравняли счёт. У нас Вегас Соровов сдвинул брови. Чувак, ты же не думай, что я буду лежать на диване, пялиться в телик и жрать бурито, пока ты разыскиваешь нашу девочку. Продавала Микет фотографии или нет, плевать. Мы просто должны найти её и убедиться, что она в безопасности. Мики не продавала эти ёбаные фотографии. Я запустил руку в свои волосы и сжал их в кулаке. Снимки слила в журналу её сестра. Твою мать, Дейв. О'кей, можешь снова врезать мне. Я развёл руки в стороны, полностью открываясь перед ним. На этот раз я не стану тебе отвечать. Я лучше оставлю это для Мики, усмехнулся я, снимая с вешалки наши куртки. Уверен, когда мы найдём её, она тебе как следует врежет.